Глава 7 Аля Сорокина Божечки мои, вот и все. Приплыли? Мне конец, капут. Триндец и все остальные возможные и невозможные синонимы, которые вдруг как на повылетали из головы. Одно я знала совершенно точно. Сегодняшний день войдет в мою личную историю как самый ужасный. В тот самый момент я ненавидела князя всеми фибрами своей души себя заодно, а особенно тот факт что вообще позволило всему этому случиться. Наша заведующая, Мария Никоновна, была той еще грымзой. Сложная женщина с характером тираннозавра, она держала всех нас в ежовых рукавицах, а конкретно меня на тонком коротком поводке, что лишний вздох был уже поводом для ее гнева. Но выбора у меня не было, от нее зависело слишком многое. Я просто не могла себе позволить вот так глупо проштрафиться. И я была готова ко всему криком, оскорблением, даже угрозам увольнения. Но рукоприкладство... «Ах ты ж щенок!» — верещала Мария Никоновна, размахивая папкой, только что прилетевшей Арсу по голове. Я шагнула вперед, сердце колотилось в груди бешеным зайцем. Хотелось закрыть мальчика собой, но... «Это что такое сейчас было?» — грозно рыкнул князь, и мне тут же захотелось провалиться сквозь землю. Его голос звучал так устрашающе, что заведующая невольно попятилась, прижав папку к груди. «А а вас это не касается!» Попыталась она огрызнуться, но голос уже заметно дрожал. «Арс!» — коротко, отрывисто произнес князь, и в его голосе явно слышалась еле сдерживаемая ярость. «В машину сядь!» «Но...» «Быстро!» — оборвал он, не давая пацану договорить. Арс кинул на меня быстрый взгляд, и я коротко кивнула, Чувствую, как сердце болезненно сжимается. Скорее всего, больше он здесь не появится. Это хорошо. Наверное. Ведь я знала, где живет его отец, и всегда смогу его навестить. Правда? Мальчик — воспитанник нашего учреждения. Снова завелась заведующая. Вы не имеете права. Я его отец. Жестко и непреклонно заявил князь, шагнув ей навстречу. А теперь, будьте добры, Предъявите документы на моего сына. Я знаю, они у вас. Но хотите устроить сцену здесь?» Резко оборвал ее мужчина, отчего Мария Никоновна заметно сникла. «Предлагаю пройти в ваш кабинет и спокойно решить вопрос». «Существуют правила?» Начала была заведующая, но князь уже резко захлопнул дверь за собой и внезапно достал из кармана бумажник. «Сколько?» – бросил он ледяным тоном, от которого по ему телу пробежали мурашки. Вы же его все равно продадите. Так давайте сразу здесь и сейчас». Мария Никоновна моментально изменилась в лице. «Да, князь точно знал, куда бить. Деньги — это была ее ахиллесова пята. Сколько раз я видела, как она отдавала детей на опеку. Людям, у которых купюры торчали из всех карманов. Я каждый раз молилась, чтобы их возвращали целыми. Физически — да. Но вот что творилось в их душах, лучше даже не думать. «Что же вы сразу так?» Засуетилась она, улыбаясь искусственно и фальшиво. «Идемте, идемте, я вам все покажу и отдам. Аля!» Резко развернулась она ко мне. «У тебя вне очередная смена, будь добра заняться делом!» Я молча опустила голову, проглотив все слова, которые просились наружу. Князь даже не заметил моей реакции, и это к лучшему. Мне не светило уйти отсюда ни сегодня, ни завтра, ни через месяц. Слишком много я была должна этой женщине. Едва князь и заведующие скрылись за воротами, Арс тут же выскочил из машины и бросился ко мне, утыкаясь лицом мне в грудь и разрыдавшись на взрыт «Аля, я без тебя не поеду!» «Тихо, тихо, родной мой!» Я с трудом удержалась, чтобы не разрыдаться самой, опустилась на корточки и осторожно вытерла слезы с его лица. «Мы никогда с тобой не потеряемся, ты слышишь? Я не буду здесь круглосуточно, мы обязательно увидимся». «Но я не хочу без тебя, я хочу, чтобы ты всегда была рядом!» Сердце буквально разрывалось от этих слов. Как же мне хотелось взять его за руку и бежать отсюда, но... Я не могла. Если я поступлю неправильно сейчас, под угрозой окажется не только моя жизнь, но и Ксюша. Моя Ксюша, которой я обещала защиту. И Арс об этом знал. Хоть и не в подробностях, но достаточно, чтобы понять, я не могу рисковать. Арс, милый мой, послушай меня. Я крепко обняла его, пытаясь справиться с рыданиями. «Ты ведь мечтал найти папу, помнишь? Теперь у тебя будет настоящая семья. Своя комната. Не будет больше каши и селедки. Я обязательно приеду, если папа будет не против. Все будет хорошо, слышишь? Но я хочу с тобой!» Снова захныкал Арс, вцепляясь в меня, как тонущий. «Арс, пожалуйста!» Почти сорвалась я на крик, крепко прижав его к себе. «Ты должен быть сильным. Я тебя очень люблю, слышишь?» «Запомни это, пожалуйста. Я, я всегда буду рядом, даже если не смогу быть рядом физически». И тут мы разревелись оба. Мальчишка плакал навзрыд, цепляясь за меня, и я тоже уже не могла сдерживать эмоции. Мне хотелось еще минутку побыть рядом, но понимание того, что на кону моя сестра заставляла взять себя в руки. «Все, родной, иди в машину». «Меня уволят, если я не пойду работать. Ты ведь помнишь про Ксюшу?» Арс коротко закивал, всхлипнул и снова крепко прижался ко мне. Так отчаянно, что сердце окончательно разлетелось на кусочки. Потом он медленно залез в машину, а я захлопнула дверь, словно обрубив последнюю ниточку, которая держала нас вместе. Едва оказавшись внутри, я стремительно добежала до своей коптерки и, захлопнув за собой дверь, буквально сползла по ней вниз, обхватив руками колени. Рыдания душили меня, выворачивая наизнанку. Господи, как же сильно я буду по нему скучать.